Глава 4. Разведчики, бросившиеся вслед за пустынником, не вернулись. Еще пара-тройка человек собирались броситься вслед, но я запретил. Многие еще сомневались, что Хадин оказался предателем, но, выслушав рассказ о его появлении, у меня отпали последние сомнения. По словам бойцов, Хадин первым делом направился к пленнику, и сразу же после его отъезда он вдруг смог освободиться и перерезать четверых человек. Зайдя в комнату, где лежали Ежов и Краев, я первым делом нашел веревку. Она была именно разрезана, а не перетерта. Логично, что если бы у пустынника был нож, что он перерезал веревку бы ночью, когда большая часть бойцов спала и на посту стояли единицы. Тогда ему бы и не пришлось вступать в бой с Ежовым и Краевым. Хотя я посмотрел на лежащие тела. Оба они были крепкие и сильные мужики, а пустынник смог расправиться с ними так быстро, что никто даже не услышал и не успел прийти на помощь. Я закрыл смотрящие в пустоту глаза лейтенанта Ежова и мысленно пообещал, что обязательно похороню сержанта и лейтенанта, но не в братской могиле. «Олег!» — голос в дверях заставил обернуться. На пороге стоял один из разведчиков. «Да». Баги ушел, как ты и сказал. Ехать они будут не по руслу реки, а обойдут город», — сказал разведчик. «Хорошо», — видя, как разведчик замялся в дверях, я спросил. «Что-то еще?» «Мы выставили баррикаду на первом этаже, собрали все боеприпасы на втором и третьем, но у нас почти нет воды и сухпоев, только фляги с собой. Все ведь было на броне», — сказал разведчик. «Что мы будем делать?» — Я решу, что делать, — сказал я. — Пока занимайте позиции. — Слушай, разведчик все не уходил. А может, и не было никакого предательства? Ну, мог оговорить Сахадин, когда говорил о пленных? — Иди. — всё будет хорошо, — повторил я. — Нам главное сейчас держать оборону. Я скажу, что делать. Разведчик развернулся и пошел прочь, шаркая берцами по пыльному полу. Я проводил его взглядом и уселся на стул, на котором до этого сидел пленный. Я скажу, что делать. Интересно, уверенно прозвучало? Потому что как раз именно этого я не знал. Что делать? Очевидно, что если Хадин предатель и специально угнал машину, то нам нужно готовиться к нападению. Варианта я видел два. Первый — это противник где-то неподалеку и нападет сразу после ухода машин. Второй — Противник неподалеку дождется доклада Хадина о том, что он видел, и только тогда выступит. Это более похожий на правду вариант развития событий. Башня бывшего бизнес-центра, хоть и не ощерившаяся пулеметами равелин цитадели или большая башня с гаубицей, но у нее очень крепкие и толстые стены. Штурмовать ее будет нелегко, если только противник не пригонит нашу же бронетехнику на штурм. Пулеметы не пробьют броню БТР, но у разведчиков есть гранаты в боекомплекте. Легко мы не сдадимся, это точно. Но то, что нас будут штурмовать, это вопрос времени. Ведь если они уже захватили Мехводов и Шамова, то скоро придут за нами. При воспоминании о серёге я опустил голову. Что если они его? За эту недолгую поездку этот добродушный и хозяйственный мастер-сержант стал мне другом. Что если они его, а? Так, соберись, Олег. Все эти люди на пулеметных точках только и ждут твоего приказа, а не того, как ты расклеишься. Что же мне остается? Можно оставить позицию и попробовать затеряться среди развалин города, но я не исключаю, что наши противники только этого и ждут. Еще можно попробовать удержать позицию до прихода подкрепления, только вот будет ли оно? Если все, что сказал Хадин, чушь, То значит, цитадель не отбила штурм, а этого мудака пустынники как-то смогли взять в плен. Что сейчас происходит вокруг цитадели? Очень надеюсь, что если там блокада, то разведчики на баге смогут прорваться и доставить Димку к врачу, если еще не поздно. Я встал и прошелся по комнате. Оставаться в башне мы долго не сможем, это ясно. У нас просто закончится вода. Можно попробовать прорваться к Елабужской общине, она в километрах 20 от нас. Но, как знать, может уже и этой общины больше не существует, раз пришедшие пустынники решились на штурм цитадели. Но идти в общину нет смысла, кроме как пополнить запасы. Мы должны вернуться в цитадель. Днем? Сейчас? Нет. Мы выйдем ночью и пойдем по развалинам города в сторону железнодорожного поселка. Добравшись до поселка, будет считанный километр до нефтяной крепости. Если ее осаждают тоже, то мы будем обходить вокруг блокады, пока не найдем брешь, через которую в ночной тьме сможем прошмыгнуть к своим. А там главное прыгнуть в ров. Дальше уже проберемся». «Олег!» — рация ожила голосом снайпера. «Да, Вась». Можешь подняться. Срочно? Не представляешь, насколько. Спустя десять минут я, словно забыв об усталости и перепрыгивая через ступеньки, оказался на смотровой площадке. Сразу увидев побледневшие лица стрелков, я собирался было спросить, что произошло, но вдруг осёкся, заметив сам. Смотровая площадка самой высокой башни в городе давала отличный обзор во все стороны. И вот сейчас, стоя тут, я видел, как к нашей башне со всех сторон приближаются не десятки, а сотни машин. Мы не отобьемся. Мы не отобьемся. В тот момент я очень надеялся, что не сказал этого вслух. Прибывающие машины поднимали гигантские столбы пыли. Я в жизни не видел столько техники на ходу одновременно. Они заполонили все свободное пространство вокруг, все пребывая и пребывая. «Олег, что нам делать?» – зашипела рация. «Не стрелять», – сказал я. Словно в качестве издевки над моими словами, вперед из моря бронетехники выехал танк и стал поднимать пушку. «Олег, приказывай!» – рация зашипела голосом одного из стрелков. В тот момент я стоял, оцепенев и не знал, что сказать. Я был единственный мастер-сержант, единственный из командования, кто остался в этом крохотном отряде из шестнадцати человек. Я не знал, что стало с остальными из нашего отряда. Не знал, что стало с нашей цитаделью. Может быть, пока мы стоим тут, они уже взяли нашу крепость и бесчинствуют на улицах городка, вырезая мужчин и насилуя женщин. Я не знал, что я должен был делать». «Какой приказ отдать? Стрелять? По танку? Из пулеметов и автоматов? Кидать гранаты? Сдаться? Попытаться начать переговоры?» Глядя на армаду машин вокруг, я понял, что с такими, как мы, переговоры не ведут. Когда я вижу заползшего в мой кубрик таракана, я не веду с ним переговоры, я просто убиваю. Я держал рацию в руках и готовился что-то сказать, но не мог произнести ни слова. Я бросился по лестнице вниз и лишь повторял раз за разом сам себе «Не стрелять, не стрелять». И спустя считанные мгновения, как я бросился вниз, танк пустынников открыл огонь. Бухнул первый залп, после чего пулеметы, закрепленные на остальных машинах пустынников, одновременно начали расстреливать нас со всех сторон. Окружив башню, машины поливали свинцом наши позиции с минуту, После чего пустынники пошли на штурм. Голос по рации закричал что-то нечленораздельное, затем резко оборвался после очередного танкового залпа. Головной танк взревел двигателями и пошел к башне, ломая остатки когда-то окружавшей бизнес-центра стены. Выстроившиеся за танком бронеавтомобили проехали вслед колонной по две машины в разлом и подъехали к самому зданию. С автомобилей снова открыли огонь по окнам башни, охлынувшие со всех сторон люди в белых балахонах бросились к баррикаде. Пулемет на третьем этаже неожиданно ожил в последней отчаянной попытке оказать сопротивление, но спустя минуту в окно влетело несколько гранат, раздалось несколько взрывов, после чего пулемет умолк и выстрелы сменились истошными, пробирающими до костей криками о помощи. Когда я ворвался на третий этаж, пулемётный расчёт уже перестал существовать. Вокруг искорёженного оружия лежали только три изуродованных тела. На этаж с лестничного пролёта ворвался окровавленный рядовой с автоматом в руках. Второй этаж уже взяли. Внизу грохнул ещё один взрыв. Выставив автомат в пролёт, я несколько раз выстрелил одиночными, затем дёрнул рядового. «Наверх! Живо! Суки!» Рядовой рванул чеку с гранаты и бросил её вниз. Послышались истошные крики на неизвестном языке, и последовал еще один взрыв. Спустя секунду пулеметы на улицах снова загрохотали. Крошево стены потолка сыпалось на пол, пока мы с рядовым залегли на третьем этаже, не поднимая головы. Когда пулеметы замолчали, мы бросились на четвертый этаж. Где-то позади грохнул еще один взрыв. Мне даже показалось на миг, что сама башня пошатнулась. Мы поднимались этаж за этажом, время от времени вступая в короткие перестрелки со штурмующими нас пустынниками. Те, поняв, что от отряда уже почти ничего не осталось, больше не обстреливали здания с улицы, а лишь поливали нас снизу, не жалея патронов и гранат, раз за разом заставляя отступать. У меня было всего два рожка, в то время как пустынники словно решили использовать весь свой боекомплект разряжали свои автоматы без остановки. Мы лишь ограничивались короткими очередями или одиночными, отступая этаж за этажом. Гранаты у нас закончились на пятом этаже, и наше отступление стало превращаться в бегство. Я даже не знал, как звали рядового, с которым мы обороняли этажи. На девятом шальная пуля попала ему в горло. Он не издал ни звука. Лишь машинально дотронулся до шеи, посмотрел как-то недоуменно на окровавленные руки, сделал пару шагов вперед и рухнул на ступеньке. На двенадцатом этаже сверху спустились бойцы из пулеметного расчета на смотровой площадке. Васю сняли, коротко бросил один. У них снайпера в соседнем доме. «Они забирают этаж за этажом», — сказал я. «У меня почти не осталось патронов». Бью одиночными по пролетам, но потом приходится отступать. Слишком плотной агонии. Гранат нет. Очередная очередь снизу заставила вжаться в пол. Послышался топот ног. Я делаю несколько выстрелов, выставив автомат в пролет и слышу крик. Снова длинная очередь снизу. Да. Патронов у этих пустынников хоть отбавляй. Мы отступаем на тринадцатый этаж, и я слышу, как внизу разгорается жаркий спор. Они о чём-то кричат на разных языках, после чего снова слышится топот десятков ног, но пустынники явно спускаются вниз. Чего это они, Олег? Пулемётчик недоумённо прислушивается к звукам снизу. Может, обманка какая, отзывается второй. Я собираюсь что-то сказать, но одного беглого взгляда в окно мне хватает, чтобы понять, что произошло. На тринадцатом этаже выбитые окна до пола открывают отличный вид. Вид на гигантскую стену, приближающуюся песчаной бури. Я и пулеметчики встаем с лестницы и выходим на этаж, а то под ног пустынников и истошные крики убегающих слышно все слабее. Огромная бурая стена пыли и песка в полтора километра высотой движется к нам. Ветер все усиливается, и я понимаю, что через каких-то минут 10-15 эта чудовищная сила ударит всей мощью на нас. Понятно, почему пустынники бросились к своим машинам. Эта песчаная буря, заставшая путника вне укрытия, просто смертельна. «Что... что мы будем делать?» — заикаясь, спросил один из пулеметчиков. — Внизу пустынники, тут буря. — Наверху, — сказал это, я помолчал, обдумывая план. — Наверху, — сказав это, я помолчал, обдумывая план. — Наверху, на двадцать четвертом этаже я видел альпинистскую люльку. Можем попробовать спуститься по ней с внешней стороны башни или сразу по тросам. Будем спускаться при сильном ветре, но это хоть какой-то шанс. Если спустимся до первого этажа, то сможем попробовать прорваться. Они сейчас все засядут в машины, и видимость будет почти нулевая. Но внутри башни на первом и втором этажах наверняка кого-то оставят. А если мы спустимся с внешней стороны, то у нас может появиться шанс уйти незамеченными. Будем перебираться от дома к дому, а потом доберемся до здания вокзала в поселке. Отсидимся там днем, а ночью проберемся к своим». «Ты с ума сошел?» — заорал пулеметчик. «Мы не выживем в этой буре!» «Есть вариант лучше?» — спросил я. Ответом была тишина на фоне все усиливающегося ветра, который свистел по коридорам заброшенного бизнес-центра 2-18. Выбора у нас не было. Залетев на 24-й этаж, мы обнаружили шатающуюся от потоков ветра люльку — Она была старая и проржевевшая, но я не знал другого способа спастись. «Может, по тросам лучше?» — спросил один из моих товарищей. «Нужны перчатки», — отозвался другой. «Можем попробовать обмотать руки, нужно что-то плотное», — сказал я. Ветер становился все сильнее и сильнее тем временем. «У Васи были перчатки», — сказал пулеметчик. — Я поднимусь на смотровую, — ответил я. — Посмотрю, что еще можно использовать для того, чтобы обмотать руки. Когда я забрался на площадку, ветер стал такой, что уже почти сбивал с ног. Припав к бетонной поверхности, я пополз в сторону убитого снайпера. Когда я уже почти подобрался к нему, ветер вдруг стал затихать. Словно кто-то перекрутил кран, и бьющие в лицо потоки ветра остановились когда я уже подполз к трупу и протянул руку, чтобы снять перчатки, то вдруг почувствовал какое-то движение прямо перед собой. Подняв голову, я увидел, как на меня несется черная стена урагана. Едва я успел закрыть глаза, как почувствовал мощный толчок. Чудовищная сила снесла меня со смотровой площадки и потащила куда-то вперед, кружась неистовой яростью. Я хотел закричать, но мне показалось, что мой голос пропал среди бушующей стихии. Может, я и кричал. Но в тот момент я ничего не слышал и ничего не видел. Почувствовав еще один сильный толчок в грудь, я инстинктивно дернулся от боли и полетел в какую-то неведомую мне глубокую тьму.